Глава 19 Оставшись одна, Дарья Александровна взглядом хозяйки оглядела свою комнату. Все, что она видела, подъезжая к дому и проходя через него, и теперь в своей комнате, все производило в ней впечатление изобилия, и щегольства. И той новой европейской роскоши, про которые она читала только в английских романах, но никогда не видала еще в России и в деревне. Все было ново, начиная от французских новых обой до ковра, которым была обтянута вся комната. Постель была пружинная с матрасиком и с особенным изголовьем и канаусовыми наволочками на маленьких подушках. Мраморный умывальник, туалет, кушетка, столы, бронзовые часы на камине, гордины и портьеры — все это было дорогое и новое. Пришедшая предложить свои услуги франтиха горничная, в прическе и платье моднее, чем у Долли, была такая же новая и дорогая, как и вся комната. Дарья Александровне Были приятны ее учтивость, опрятность и услужливость, но было неловко с ней. Было совестно пред ней за свою, как на беду, по ошибке уложенную ей заплатанную кофточку. Ей стыдно было за те самые заплатки и за штопанные места, которыми она так гордилась дома. дома было ясно что на шесть кофточек нужно было двадцать четыре аршина нансуку по шестьдесят пять копеек что составляло больше пятнадцати рублей кроме отделки и работы и эти пятнадцать рублей были выгаданы. но предгорничной было не то что стыдно а неловко Дарья Александровна почувствовала большое облегчение, когда в комнату вошла давнишняя ее знакомая, Аннушка. Франтиха горничная требовалась к барыне, и Аннушка осталась с Дарьей Александровной. Аннушка была, очевидно, очень рада приезду барыни и безумолку разговаривала. Долли заметила, что ей хотелось высказать свое мнение насчет положения барыни, в особенности насчет любви и преданности графа к Анне Аркадьевне. Но Долли старательно останавливала ее, как только та начинала говорить об этом. «Я с Анной Аркадьевной выросла, она мне дороже всего. Что ж, не нам судить, а уж так, кажется, любить». — Так отдай, пожалуйста, вымыть, если можно, — перебивала ее Дарья Александровна. — Слушаюсь, у нас на постерушечке две женщины представлены особо, а белье все машиной. Граф сами до всего доходит. Уж какой муж! Долли была рада, когда Анна вошла к ней и своим приходом прекратила болтовню Аннушки. Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит, и за какие деньги приобретается эта простота. «Старая знакомая», — сказала Анна на Аннушку. Анна теперь уже не смущалась. Она была совершенно свободна и спокойна. Долли видела, что она теперь вполне уже оправилась от того впечатления, которое произвел на нее Приезд и взяла на себя тот поверхностный, равнодушный тон, при котором как будто дверь в тот отдел, где находились ее чувства и задушевные мысли, была закрыта. «Ну, а что твоя девочка, Анна?» — спросила Долли. «А они?» — так звала она дочь свою Анну. «Здорово. Очень поправилась. Ты хочешь видеть ее? Пойдем, я тебе покажу ее». «Ужасно много было хлопот», — начала она рассказывать с нянями. «У нас итальянка была кормилицей. Хорошая, но так глупа. Мы ее хотели отправить, но девочка так привыкла к ней, что все еще держим». «Но как же вы устроились?» — начала была Долли вопрос о том, какое имя будет носить девочка. Но, заметив вдруг нахмурившееся лицо Анны, она переменила смысл вопроса. «Как же вы устроили? Отняли ее уже?» Но Анна поняла. «Ты не то хотела спросить. Ты хотела спросить про ее имя, правда?» «Это мучает Алексея. У ней нет имени. То есть она Каренина», — сказала Анна, сощурив глаза так, что только видны были сошедшиеся ресницы. Впрочем, Вдруг, просветлев лицом, «Об этом мы все переговорим после. Пойдем, я тебе покажу ее». «Эле-тре-жентиль! Она очень мила. Она ползает уже». В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александровну, еще больнее поразила ее. Тут были и тележечки, выписанные из Англии, и инструменты для обучения ходить. И нарочно устроенный диван, вроде бильярда для ползания, и качалки, и ванны особенные, новые. Все это было английское, прочное и добротное, и, очевидно, очень дорогое. Комната была большая, очень высокая и светлая.